Глава 7 Поселок. Вездеход инспектора, перевалив через почти двухметровый каменный завал, выехал на относительно ровное пространство между отрогами гор, куда не задували осенние ураганные ветры. Впереди показался поселок. «И вы говорите, господин инспектор, что они живут здесь уже три года?» удивленно спросил сидевший за рулем Лаваль. То, что они за три года не сумели обеспечить себе сносных условий существования, тоже не будет записано им в актив, пообещал Серегин. Поселок состоял из расставленных, как попало, без какой-либо видимости порядка больших надувных куполов из армированного пластика, которые обычно используются в качестве временных хранилищ. Условия для постоянного проживания людей обеспечить в них было невозможно. Вездеход въехал в поселок. «Куда едем?» — спросил Ловаль. Серегин посмотрел по сторонам. «Притормози-ка!» — велел он. Когда машина остановилась, инспектор перегнулся через борт и обратился к проходившей мимо фигуре, закутанной в серый балахон с надвинутым на лицо капюшоном. «Скажите, уважаемый, где мы можем найти господина Кула?» Фигура в балахоне, никак не отреагировав на обращенные к ней слова, проследовала мимо. «Ну и порядки здесь у них», — мрачно процедил сквозь зубы Серегин. «Не расстраивайтесь, господин инспектор», — сказал сидевший рядом с ним Мэй. «Может быть, это был глухонемой?» «Или женщина, которой не понравилось, что вы приняли ее за мужчину», — заметил с переднего сидения Шагалов. «Давай к центру». Инспектор ткнул пальцами в плечо ухмыляющегося лаваля. «К тому красному куполу». У красного купола их ожидала группа колонистов, один из которых, в отличие от остальных, одет был не в серый балахон, а в темно-коричневый, аккуратно подогнанный к его фигурке халат. «Где найти кула?» — не поднимая сиденья, ряфнул Серегин, едва только вездеход остановился. «Меня называют здесь правозвестником», — смиренным голосом сообщил одетый в халат. Инспектор перелез через борт и знаком велел десантникам выходить из машины. «Мне все равно, как вас здесь называют», — сказал он. «Мне нужен управляющий колонии Бенджамин Кул». «Главой нашей общины являюсь я», — все тем же тихим смиренным голосом, не поднимая от земли опущенных глаз, — сообщил Кул. Если вам угодно, можете называть меня Кулом, хотя уже давно, покинув мир, я оставил это имя. Отлично, господин Кул. Я инспектор департамента колонии Серегин. Инспектор показал Кулу свое удостоверение. Плановая проверка. Кул легким жестом руки отстранил протянутую Серегиным пластиковую карточку. Я знаю, кто вы. Мы ждали вас. Мне поведал о вас Господь. «Но о том, что мне у вас не понравится, Господь вас тоже предупредил?» — скривил рот в презрительной усмешке инспектор. «Надеюсь, мне удастся развеять все ваши сомнения. Не желаете ли вначале осмотреть наш храм?» — Кул сделал приглашающий жест рукой. «Меня больше интересует, как живут ваши люди. Временные надувные ангары — не лучшее место для жилья. Инспектор сразу же избрал жесткий агрессивный стиль общения». Братья и сестры нашей общины не притязательны в быту. Их вполне устраивает то, что они имеют. Но вы, конечно же, сможете увидеть все, что пожелаете. Существуют определенные нормы жилья для людей, и нарушать их не имеет права никто ни под каким предлогом. По своему опыту Серегин знал, что управляющие инспектируемых колоний всегда стремятся вначале продемонстрировать проверяющему все то положительное, что у них имеется. Но если сразу же зацепиться за какой-нибудь, пусть даже самый незначительный огрех, то управляющий мгновенно теряет почву под ногами, начинает лепетать какие-то невразумительные оправдания и после этого уже не составляет большого труда убедить его в том, что он совершенно не справляется со своими обязанностями и дела его колонии идут хуже некуда. К удивлению Серегина, Кул повел себя совершенно иначе. Он подошел к инспектору почти вплотную и тихим, но властным голосом произнес. «По-моему, господин инспектор, нам с вами не стоит выяснять отношения на глазах у своих подчиненных. Это ни вам, ни мне не пойдет на пользу. Давайте для начала пройдем в мой кабинет и переговорим с глазу на глаз». Кул открыл дверь купола и жестом пригласил инспектора войти. Секунду подумав, Серегин решил, что в предложении Кула, пожалуй, есть свой резон. Смять колонию на px 183 он не сомневался в этом, не составит большого труда. Однако Кул, противник, похоже, достаточно сильный и опытный, вполне способен прилюдно разыграть сцену, про которую десантники потом будут рассказывать анекдоты. «Оставайтесь здесь», — велел он десантникам и шагнул за порог. Кул последовал за ним, прикрыв за собой дверь. Лаваль откинул задний борт вездехода, и четверо десантников уселись на импровизированную скамейку. В нескольких шагах от них неподвижно застыли три фигуры, облаченные в подвязанные красными веревками балахоны. Мэй достал из-под заднего сиденья коробку с лимонадом и выдал каждому по банке. «Эй, ребята!» — окликнул Шагалов колонистов. «Угощайтесь!» Серые балахоны даже не шелохнулись. Кабонга снял с головы пилотку и раскрутил ее на пальце. «Не нравится мне здесь?» – негромко произнес он. «И что же конкретно тебе не нравится?» – спросил Мэй. «Все!» – коротко и конкретно ответил Кабонга. Например, примерах серые балахоны, под которыми запросто можно спрятать не то что парализатор, а даже небольшой трассер». «Исключено. Планета безжизненная. А значит, оружие в колонию не поставляется». «А для чего, по-твоему, существует контрабанда?» «Они только тебя и ждали, чтобы выпалить, наконец, из контрабандного трассера», — рассмеялся Шагалов. «Смейся», — серьезно ответил Кабонга. «А мне все равно было бы спокойнее, если бы на мне была не парадка, а полевая форма с бронепластиковой подложкой».